Глава пятая До Иркутска мы добрались достаточно быстро. Вокруг происшествия уже было установлено оцепление. Все еще наказанный Москаленко находился при Абрамовне в качестве телохранителя и главного охранника с частью моей гвардии. Поэтому, взяв полицейских монголов, они быстренько устроили эвакуацию мирных жителей и организовали оцепление на месте разрушенных зданий. Здесь же работали спасатели. Но прямо сейчас дракон сидел, не шелохнувшись, в ожидании меня. Это было первой странностью. Драконы делятся на два типа — мудрые и сильные, а также глупые, но все еще сильные. Первый тип сюда не полез бы, а второй сейчас палил и ломал бы все без разбора. Существует много причин, почему дракон сходит с ума. Одна из них — старость. Поэтому драконы так не любят дожидаться ее, предпочитая погибнуть заранее. Безумный старый мощный дракон — я вам скажу, то еще зрелище. Ко мне в океан душ попадали в большинстве своем именно такие индивиды. Потому что, как правило, драконы в рассвете своих сил — имеют достаточно разума, чтобы не творить такую дичь, после которой за ними придет охотник. Но если творит, то во многих случаях мы с ними договаривались. И если бы существовала Красная книга многомерной Вселенной, то драконы точно туда попали бы. Рожают они редко, а вот погибают очень часто. А ведь я был знаком с такими драконами, которые очень много сделали для человечества, помогая охотникам. Собственно, патриарх драконов, который жил у меня в душе, являлся моим старым другом, который, почувствовав приближение старости и приходящего с ним безумия, попросил, чтобы его убил именно я, его друг. Хотя он и родился сильно задолго до моего появления на свет, но как-то так получилось, что мы сдружились. Он был самым адекватным драконом из всех, кого я знал, а знал я, поверьте, много кого. В общем, в тот момент великий охотник Сандр плакал. Но что сделано, то сделано. Сейчас он уютно устроился в моей душе, и, по крайней мере, у него есть шанс на перерождение. Ну, в тот момент, когда у меня появятся на это силы. Другой вопрос в том, что душа дракона отлична от человеческой. И если она уже подошла к опасному рубежу безумия, даже перерождение в этом не поможет. Но это не точно. В общем, как в некоторых мирах многомерной вселенной смертельно больные богачи замораживали свое тело с расчетом на то, что через много-много лет найдется лекарство от их болезни, так же и Патриарх попросил забрать его душу, надеясь на то, что я что-нибудь придумаю. Врут, когда говорят, что даже почти бессмертные существа не боятся смерти. Врут. Все боятся смерти. Я точно знаю. Так вот, этот дракон вел себя очень странно, и это навевало на меня определенные воспоминания и предположения. Не очень приятные, но определенно интересные. Мелковатый он для дракона, да и вообще. Я попросил высадить меня достаточно далеко от дракона, ну и пошел вперед, весело насвистывая, и пытаюсь подойти настолько близко, чтобы я смог просканировать его ауру. Я говорил, что драконы обладают отличным зрением. Этот конкретный заприметил меня заранее. Но он затрубил и выпустил волну белого пламени, которая сожгла половину лесопарка. Я скривился, посчитав, сколько саженцев придётся высадить и сколько лет они будут расти. Даже если привлечь друидов, то это влетит в копеечку. Мало того, что оплати этим алкашам их работу, так они еще бухают во время работы столько, что просто жесть. Так, стоп, Сандр, что-то я загнался. Это немного не те друиды. Ну да ладно. Практически совпал тот момент, когда я смог просканировать его душу, и дракон видоизменился. «Да ладно!» — засмеялся я и посмотрел на небо, добавив «в никуда». «Вот это действительно день охренительных историй! Удивило так удивило!» Дракон превратился в высокого, мощного мужчину с зелеными волосами и смуглой кожей. Быстро бросив на него взгляд, его вообще нельзя было отличить от человека. Чрезвычайно симпатичного и мужественного. Вот только его глаза... Глаза его были глазами рептилий. Вертикальные зрачки смотрели на меня одновременно насмешливо и настороженно. «Я был уверен, что драконидов не осталось. А тут вон оно что!» — рассмеялся я, пытаясь добраться до его души и одновременно окутывая свою душу плотным покровом. «А я-то думал, что перерожденных охотников-дохляков в этом мире не существует», — копируя манеру моей речи, засмеялся драконит «Я же, наконец, нащупал то, что хотел узнать, И кое-что понял. А именно то, что мой доспех, надетый на меня сверху, с этим конкретным индивидом мне не поможет. Но у меня всегда есть план «Б». «Хочешь поговорить об этом?» — сказал я, замедлив свой шаг, но продолжая неторопливо продвигаться к спокойно сидящему дракониду «Вообще не имею желания», — покачал головой он с усмешкой. «Что я усвоил? Охотник всегда остаётся охотником» даже если он такой жалкий, как ты сейчас. Поэтому я, пожалуй, не буду рисковать. Прости, охотник». Мгновение, и у него в руках образовался огромный лук. Из ниоткуда появились стрелы. И три стрелы одна за другой сорвались с тетивы, чтобы тут же поропасть из этого мира. Я не зря подумал о том, что в данной ситуации мне доспех не поможет. Этого драконида я знал. Его звали Антарес. И в какой-то мере он был моим коллегой. Охотником среди рас драконидов, который по воле своего патриарха путешествовал по многомерной вселенной, решая кое-какие вопросы. А еще он был астральным воином. А это значит, что его оружие — Антарес всегда пользовался луком — игнорировало здравый смысл и логику большинства миров, пробивая доспехи существ и людей, как будто их не существовало. Прямо сейчас я должен был упасть на землю, а из моих глаз и сердца должны были торчать три стрелы. Именно так Антарас и работал. Три стрелы, три смертельных раны и ни одного промаха. Но прямо сейчас стрелы почему-то не появились. Что за... На лице Антараса появилось дикое изумление. Снова он скинул лук, и еще три стрелы полетели в мою сторону, чтобы также не долететь. «Где? Где мои стрелы?» Забавно было на него посмотреть. Сейчас он походил на расстроенного ребенка, у которого забрали игрушку. «Ну да, проживи так тысячи лет, в то время как твои способности не давали сбоя. А тут в какой-то момент ты понимаешь, что что-то пошло не так. Именно в тот момент, когда это больше всего тебе нужно». «Где все твои стрелы?» — улыбнулся я. «Ну, вероятно, шпиздели!» — хмыкнул я, и из носа у меня потекла кровь. «Ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш» ш раздалось сбоку, и шесть стрел одна за другой выпали из воздуха и упали на траву. Да, сейчас было именно тот момент, когда я делал хорошую мину при плохой игре. Шнырька смог перехватить эти стрелы, будто вот бы только энергии на это я потратил чуть ли не больше, чем совсем недавно во Дворце Императора против гораздо большей толпы. Ведь астральный воин — это астральный воин. И если он захочет убить тебя, то нужно очень постараться, чтобы это предотвратить. Я с ужасом думал, что еще три стрелы, которые в меня полетят следующими, я еще перехвачу. А вот дальше надо бросаться в рукопашную, и это будет, ох, какой непростой бой. Но, с другой стороны, есть другой вариант. «Покажись!» «Не расскажи! Трудно было!» Я незаметно вытер кровь под носом, небрежно бросив слова в воздух. Выпинрежник шнырька появился у меня на плече в больших черных солнцезащитных очках и с толстой золотой цепочки на груди. А на каждом пальчике лапы были нанизаны по несколько золотых перстней, да так, что у него, собственно, лапка не сжималась. Но он умудрился двумя ручками держать чашечку с какао, в которой плавала зефирка и создавать чрезвычайно пафосный и уверенный в себе вид. «Как два пальца обошвальд!» — важно заявил мелкий и осторожно пригубил горячее какао. Он тоже был в напряжении, понимая, что сейчас очень важный момент, и помогал мне как мог. Антарес впился в него глазами, и с его лица исчезло изумление. «А что появилось на этом лице?» «Правильно, на этом лице появился страх» он узнал шнарка а у кого из охотников был шнарк только у одного и имя ему с сендер заикаясь произнес он но я приоткрыл немного завесу над своей душой почему я сразу этого не сделал ведь тогда он понял бы насколько я сейчас слаб и пустил бы не шесть стрелок примеру девяносто девять и тут уже никакой шнырка не справился бы Подохнуть вот так вот глупо мне совсем не хотелось. Поэтому я запланировал и успешно осуществил это представление. Ведь я знаю, что сейчас он побоится глубоко лезть в мою душу. А внешний слепок моей души он и так получил. «Я не хотел. Я совсем этого не, не хотел». «Вот, он заикается. Хороший признак». Так он заикался, когда я держал его за одну ногу над жерлом вулкана, в недрах которого плескалось темное пламя, в ягодце Антареса торчал один очень интересный артефактный кинжал, который не давал ему использовать магию и избежать от заслуженного наказания. Прямо тогда он смог найти нужные слова и оправдаться. Этого хватило, чтобы я его отпустил, кое-что потребовав взамен. Но когда ты могущественное существо а тобой небрежно потряхивают над океаном тёмной энергии, и вся твоя жизнь зависит от того, сможешь ли ты правильно подобрать слова. Что ж, я думаю, такое сильно бьёт по самоуверенности. И это точно. Да, да, не хотел. Я так и подумал. Тебя заставили, и вот это всё. У меня только один вопрос. Не поверь. Хоть рядом сейчас и нет теневого вулкана но хорошо подумай перед тем как ответить я не чувствую в тебе скверны но ты пришел из-за того портала ты продался не называемому по доброй воле причем здесь не называемый искренне удивился анттаррес это морфей морфей я нахмурился значит так сейчас я подойду к тебе очень близко и попробую кое-что проверить Вот только если ты попытаешься сотворить какую-то херню, то диалога у нас не получится. Тебе ясно?» Антарес внимательно посмотрел на меня своими змеиными глазами. Во-первых, он не был трусом. Это я точно знал. Во-вторых, он был очень умным. Прожить столько времени, да дайщая и пережить падение собственной расы, это надо было постараться. Сейчас, как всегда, работало только одно — моя репутация. Точнее, репутация великого охотника Сандра. Так получилось, что в прошлом мире я выполнил абсолютно все свои обещания. И в прошлом мире все, кто обо мне слышал, знали это. Если я говорю, что глаз на жопу ему натяну то у людей и тварей не было причин думать, что я не смогу этого сделать. Вот сейчас он судорожно обо всём этом размышлял. А я, поняв, откуда ветер дует, помог ему немного приглушив связь с Морфеем. Когда он сказал, откуда появился, эта связь была уже понятна, очень чётко. И прямо сейчас Морфей не сможет сделать из него полную марионетку. Но некоторое время, пока я контролирую. Опять неразумный расход энергии на всё это. И думать он должен быстро, иначе мне всё-таки придётся вступить с ним в бой. «Хорошо», — кивнул он. Я еле сдержал вздох облегчения и с натуральным покерфейсом подошел к нему, задрав голову. «Слезай давай вниз! Не буду я к тебе туда залезать!» Он опять слегка улыбнулся и спрыгнул. «А ведь я и забыл, какой он здоровый, почти два с половиной метра». И да, если издалека он похож на гармонично развитого человека, то вблизи он выглядел как чертов великан. Но это не помешало приподнять мне руку и бесцеремонно положить ему на лоб попытавшись соединиться с его душой. Получилось достаточно быстро, и то, что я увидел там, мне совсем не понравилось. Через некоторое время я убрал руку и задумчиво посмотрел ему в глаза. «Ну, что там?» В глазах драконида сверкала робкая надежда. «Жопа там, Антарес! Натуральная жопа! Крепко тебя взяли за яйца! Как ты это допустил-то?» «Меня поймали при переходе», — нахмурился он. «Переходе куда?» — тут же сориентировался я. И снова долгий взгляд, в котором видны размышления. «Говорить или нет?» «Я шел за своим уродом», — в конце концов он принял решение рассказать. «Херасе!» — удивился я. «А вот с этого места поподробнее». «Я понял, куда они ушли и почему не могут вернуться». Путь туда лежит через сонное царство Морфея. Без проведника они не выберутся оттуда. А я должен стать им проводником. Вот только я не смог миновать царство Морфея. Там-то он меня и захватил». «Стало чуть более понятно», — задумчиво проговорил я. «Но в первую очередь мне стало понятно, как Морфей смог захватить душу такого сильного существа». Добровольно попасть в царство Морфея значит отдать ему полный контроль над собой, над своими эмоциями. Тут возникли сразу несколько интересных вопросов. «Как ты нашел к нему вход?» — поинтересовался я. И тут же на лице Антареса возникла легкая, но тем не менее гордая улыбка. «Как я сделал то, что не смог никто другой в мире, в том числе и сильнейшие охотники?» — уточнил он. «Да, именно это я и хочу спросить», — абсолютно без рефлексии сказал я. Собственно, хоть он и попытался меня подколоть, но он сказал правду. Никто и никогда не смог найти вход в царство Морфея. Путь туда открывался только по его приглашению и никак иначе. «Это долгий рассказ, очень долгий. Если вкратце, я просто смог. Хорошо» кивнул я, думая о своём. Второй же момент, который меня чрезвычайно заинтересовал, но о котором даже близко не буду рассказывать сейчас Антарусу, это то, что род медоедов пропал в такой же магической катастрофе, как и род драконидов. Тварь, которая пожирала миры. Мы её в конце концов загнали в угол и дали бой. Эта битва была легендарной. Мы потеряли столько братьев за короткий промежуток времени, сколько не теряли вообще никогда. Когда мы победили пустоту, а именно так называлась эта тварь, то восстанавливаться ордену пришлось долгие столетия. Но самое обидное было то, что сожранные ею миры пропали с концами. И нет, они не были уничтожены, они просто пропали. В их числе были дракониды. И в их числе были медоеды. Если Антарес не врет, а врать ему вроде незачем, то у меня появляется шанс помочь Затупку найти его род. Я снова осторожно задрал свой взгляд вверх. Задумки многомерной Вселенной сложно понять. Ее надо просто принять. То она динамит тебя и водит за нас тысячелетиями, а то события начинают скакать с космической скоростью. Но, с другой стороны, что я, наконец-то, хорошо научился делать, так это принимать подарки судьбы. Если они сами идут мне в руки, то почему бы и нет? «Я смогу тебе помочь», — кивнул я, — «если ты поможешь мне». «О чем речь?» — сразу настроился он на деловой лад. «Я помогу тебе снять путы Морфея на время, достаточное, чтобы тебе пройти дальше» но энергию, чтобы ты пробил тот пласт реальности и добрался до своих. Вот только мне придётся очень сильно потратиться. И эти потери восстановить будет не так просто». «А что взамен?» — нахмурился Антарес. Он всеми силами пытался делать незаинтересованное лицо. Но я заметил, что его руки начали мелко подрагивать. И я его понимал, такая помощь дорогого стоит. «Да я попрошу немного». «Верни свой род в наш мир. А после этого, если у тебя получится?» «Конечно», — усмехнулся я. «После этого вернись ко мне и расскажи, как ты это сделал. И, возможно, тебе придётся поработать проводником ещё раз, но это не точно», — покачал я головой. «Если получится», — засмеялся он. «То есть ты сомневаешься в успехе этого мероприятия, но, тем не менее, хочешь мне помочь?» Я покачал головой. «Если у тебя это получится...» то вернётся множество миров, поглощённых пустотой. Ты сам-то этого не понимаешь?» «Понимаю, но мне до этого при всём уважении нет никакого дела», — скривился Драконит. «Ах да, точно, едва не забыл, с кем я разговариваю. Вам, ящерицам, ни до кого нет дела, кроме себя, любимых». и «Ящерицам», — зашипел Антарес, и глаза его опасно сузились. Не любили они этого названия, очень не любили порычи здесь еще совсем не смущаясь хмыкнул я ты знаешь как я к вам отношусь я этого никогда не скрывал да знаю вздохнул Антарес, беря себя в руки а я знаю вас хоть вы иногда и косорезили но в целом от вас даже иногда толк был хмыкнул я и снова увидел как побагровил Антарес. да ладно шучу шучу поднял я руку влекся я не хватало мне его разозлить настолько что он потеряет контроль и все-таки грохнет меня прямо здесь за мгновение до успеха. Я кое-что вспомнил. — Еще одно условие. — Какое? — Мне нужен твой лук. — Это невозможно, — разъярился он. — Пронзатель душ со мной всю жизнь, и это действительно невозможно. — Ой, не заливай мне здесь, — скривился я. — Пронзатель душ, какое пафосное название. Я-то знаю, что у тебя этих луков не один десяток. «Живешь ты долго и накопил их хренову тонну. Одним больше, одним меньше». Антарес насупился задумавшись. «Зачем тебе он? Ты же не астральный воин. От него для тебя не будет никакого толка. Просто для того, чтобы унизить меня?» «Не, точно не для этого. У меня есть один астральный воин, который, представь себе, бумерангами кидается. А учитывая, что он теперь в моем роду...» Но это выглядит как-то не очень пафосно. И даже немножко позорно. Бумерангами, скривился Антарас, не понимающе. Но это такие куски деревяшки, которые прилетают тебе прямо в лоб. Вот только нормальному сильному существу они могут разве что шишку поставить. А мне надо, чтобы он смог убивать. Вот для этого мне твой лук и нужен. Антарас еще немного подумал и через некоторое время кивнул. Хорошо, держи. Из воздуха снова появился лук, и он отдал мне его. Интересное оружие мерцало лёгкой дымкой и стоило, как... Я на секунду сбился. Что-то с того момента, как я стал главой рода, я начал всё мерить деньгами. На самом деле такого оружия в этом мире нет и быть не может. Оно реально бесценно. Да и я хрен повторю его в ближайшие сотни лет. А может быть, и вообще не смогу сделать. Это не говоря уже об нужных ингредиентах и условиях изготовления. Поэтому это была хорошая сделка, даже если у Антараса ничего не получится. А мне почему-то кажется, что получится. Что-что, достигать своей цели он умел, ведь силы ему не занимать. Правда, нужно будет немного ему помочь. «По рукам?» — протянул я руку. «По рукам!» — принял он рукопожатие. «Что мы делаем?» «Секунду», — я склонился к микрофону. «Волчара, мне понадобится сколько-то времени, без понятия сколько, но чтобы ни одна птичка не приближалась к нам ближе, чем на километр. Это понятно?» «Понятно», — ответил волк. «А теперь пора. Садись давай на задницу, дылда». Антарес усмехнулся, но, тем не менее, сел на траву, скрестив ноги и положив руки. «Ну, поехали», — закрыл я глаза. И мы поехали. Когда я закончил, прошло 12 часов, 12 минут и 12 секунд. Интересное совпадение. А я же смотрел сейчас на драконейда, который с удивлением глядел на свои руки. Да, на улице уже стояла ночь, а его тело реально светилось большим количеством энергии, которое я в него влил. Но если бы он сейчас взорвался, этот мир, конечно, не раскололся бы. Но Иркутска, наверное, не существовала. Я очень хорошо постарался. Для этого пришлось переработать несколько сильных душ в моем океане. Но я надеялся, что жертва не будет напрасной. «Слушай меня внимательно», — сказал ему. «Сейчас я разблокирую канал с Морфеем. это гнида поймет, что что-то не так, и дернет тебя обратно, как собаку за поводок». Антарес заскрипел зубами, и в глазах у него полыхнула ярость да да даже не думай влепил ему увисистую пощечину на что он ощерился я увидел еще одно отличие драконидов от людей множество мелких и очень острых зубов слушай меня внимательно повторил я вкрачиво сейчас тебе кажется что ты готов и можешь горы свернуть и тебе сейчас кажется что ты сейчас пойдешь и надерешь морфею задницу ну или откроешь ему голову так вот я великий охотник сандер Говорю тебе, что это не так. Тебе не хватит этих сил. А на что тебе хватит сил, так это пробить его мир и отправиться дальше, не пытайся сопротивляться. Пускай он с помощью своей энергии и своей силы придаст тебе начальное ускорение. Как только ты окажешься за два слоя до его мира, вот тогда начинай ускоряться мгновенно, без раскачки. Этого должно хватить, чтобы пробить его слой, и сил должно хватить, чтобы он не смог тебя остановить. Это понятно?» Я взял его двумя руками за крупную голову и наклонился к нему близко, заглядывая в глаза. «Да, понятно», — проговорил он немного отстранённо. «Всё-таки он сейчас чувствовал себя странно с таким количеством энергии». Я влил в ладони силы и шарахнул его током, отчего он пытался вскочить на ноги, но удержался. По крайней мере, из глаз у него исчезла пелена, и он смотрел на меня осознанно. «Я ещё раз повторяю, это понятно?» «Да понятно, всё понятно», — сказал он. «Это было лишнее». На этот раз я понял, что он меня действительно понял. «Ну вот и хорошо». Я его отпустил и отошёл на два шага назад. «А теперь удачного полёта. Надеюсь, что у тебя всё получится ради всех нас». Драконит встал и внезапно глубоко поклонился. Я сдержал улыбку, потому что это было достаточно серьезно. Потому как кланяется тебе, драконит, можно понять, насколько сильно он испытывает уважение. Если мне не изменяет память, то так низко они кланялись только своему патриарху. Что ж, этим самым без всяких слов он показал, что ценит то, что я сделал. А потом он выпрямился и исчез через секунду. Надеюсь, я всё рассчитал правильно. Я прикрыл глаза. Шнырька, насколько мог, провёл его через теневой мир. Ну, точнее, показал мне, как он проходит эти слои. А вот дальше он просто пропал. При том, что Шнырька мог нырять ещё глубже, но он в какой-то момент как будто ушёл куда-то вправо. Этим-то и славился морфей, который находился где-то между слоями, куда попасть было нельзя. Надеюсь, что у драконидов всё получится. Я же поднял слегка светящийся лук и хмыкнул про себя. Но вот, другое дело. Не стыдно будет перед общественностью, что я аборигена приютил. Осталось ещё что-то вместо лопаты найти, и вообще будет замечательно. А с другой стороны, учитывая тенденцию, я даже боюсь представить, какое оружие будет у следующего потеряшки. Более того, я даже боюсь это представлять. Однозначно, это будет что-то очень эпичное. Сзади от меня раскрылся портал. Я мгновенно схватил стрелу с земли, наложил на тетиву и резко обернулся. На лице у меня появилась недобрая улыбка. — Так ты еще и мазохист, оказывается!